«В рот! В рот!» Кот Базилио сейчас же высоко подскочил, лапой сшиб ворону с ветки, выдрал ей полхвоста, едва она улетела и опять представился, будто слепой. «Вы за что так ее, кот Базилио?» удивленно спросил Буратино. «Глаза-то слепые!» ответил кот. показалась собачка на дереве!» Пошли они втроем по пыльной дороге. Лиса сказала...